Часть третья. Глава первая. На следующий день он вошел к ней в комнату около одиннадцати. Она сидела у окна, одетая в кимоно. «Что делаешь? Рисуешь?» «Да». «А что рисуешь?» «Первый день года. Покажи». Она подняла голову и сжала зубы, чтобы не рассмеяться. На нем был старомодный костюм в стиле Хьюго Босс восьмидесятые. Он был ему чуточку великоват и чуточку блестел. Рубашка горчичного цвета из вискозы, пестрый галстук и ботинки из грубой свиной кожи явно ужасно неудобные. Ну что еще? проворчал он. Нет ничего ты. Ты чертовски элегантен. Я веду бабушку обедать в ресторан. Ну, Камила фыркнула. Она будет страшно гордиться таким красивым парнем. «Чего ты смеешься? Знала бы ты, как меня это все достает. Ничего, потерпим». «Ты идешь с Полеттой? С той, что связала для меня шарф? Да. Кстати, я потому и пришел. Ты вроде говорила, у тебя что-то есть для нее? Совершенно верно». Она встала, передвинула кресло и начала рыться в своем чемоданчике. «Садись вот сюда». «Это еще зачем?» «Будем делать подарок». «Решила меня нарисовать?» «Да». «Не хочу». «Почему?» «Не знаешь?» «Не люблю, когда на меня смотрят». «Я все сделаю быстро». «Нет». «Как угодно». «Я думала, она обрадуется твоему портрету». «Честный обмен, понимаешь?» «Ну, не стану настаивать. Я никогда не настаиваю. Не мой стиль» ладно но только быстро идет не годится что не годится да костюм галстук и все остальное это не ты хочешь чтобы я разделся до гола хихикнул он о да это будет полный кайф обнаженный красавец ответила она не моргнув глазом шутишь да он запаниковал конечно шучу ты для этого слишком старый и наверняка слишком волосатый «А вот и нет, а вот и нет. Волос у меня как раз в меру». Она смеялась. «Ладно, ты хоть пиджак сними и удавку свою ослабь». «Ну да, я весь взмок, пока узел завязывал». «Посмотри на меня». «Нет, не так». «Расслабься, а то можно подумать, что тебе черенок от метлы в задницу загнали». «Я тебя не съем, идиот». «О да, взмолился он. Съешь меня, Камилла, ну хотя бы укуси». «Отлично». Мне нравится эта идиотская ухмылка, как раз то, что надо. Ну что, долго еще? Почти готово. Надоело. Поговори со мной. Расскажи какую-нибудь историю, чтобы время быстрее прошло. О ком на этот раз? О себе. Чем будешь сегодня заниматься? Уборкой. Поглажу, выйду прогуляться. Свет очень хорош. Посижу в кафе или в чайном салоне, поем булочек с ежевичным желе, ням-ням-ням. Если поведет, в салоне будет песик. Я коллекционирую псов из чайных салонов. У меня для них специальный блокнот, красивый такой, с молескиновой обложкой. Раньше у меня был такой же для голубей. Я знаю все о голубях. С Манмартра, с Трафальгарской площади в Лондоне, с площади Святого Марка в Венеции я всех запечатлела. Скажи мне, да? Почему ты всегда одна? Не знаю. Не любишь мужчин? Приехали. Если девушка не реагирует на твое неотразимое обаяние, она наверняка лесбиянка. Так ты рассуждаешь? Да нет, мне просто интересно. Одеваешься ты безобразно, стрижешься под ноль и вообще? Они помолчали. Да люблю я мужчин, люблю, успокойся. Девушек тоже. Заметь, но предпочитаю мужиков. «А ты уже спала с девушками?» «Да тысячу раз!» «Издеваешься?» «Да. Все, готово. Можешь одеваться?» «Покажи мне». «Ты себя не узнаешь. Люди никогда себя не узнают». «Что это за пятно вот здесь?» «Это тень». «Чего?» «Это называется сепия». «А это что?» «Твои бачки». «Да ну! Разочарован?» «Вот, возьми еще один. Я его сделала вчера, когда ты играл на PlayStation.» Он заулыбался. «Ага, это точно я. Мне самой больше нравится первый, но...» «Вложи в какой-нибудь журнал, чтобы не помялись. Дай мне листок». «Зачем?» «Затем. Я тоже, если захочу, могу тебя нарисовать». Он глядел в ее лицо, наклонился... Высунув усердие язык, что-то начеркал на бумаге и протянул ей свою мазню. Сейчас посмотрим. Камила была заинтригована. Он изобразил спираль. Домик улитки с маленькой черной точкой в самой глубине. Она не реагировала. Точка — это ты. Я, я поняла. У нее дрожали губы. Он вырвал у нее листок. «Эй, Камила, это просто шутка! Я хотел тебя развеселить, и все!» «Ну да, конечно», — кивнула она, поднося руку к колбу. «Просто шутка, я понимаю. Ладно, беги, а то опоздаешь». Он натянул комбинезон и, открывая дверь, треснул себя шлемом по голове. «Маленькая точка, это ты!» «Да, парень, ты законченный мудак!»